А теперь сюрприз. Люблю такой расклад. Три на одного в нашу пользу. Минимизирует потери и бодрости в нас побольше. Мы ведь чем занимались? Весла ворочили часиков это 10, так что разогрелись неплохо. Опять же, благородное чувство отмщения. А наши оппоненты, они тем временем совсем нездоровый образ жизни вели. предавались всяким излишествам, вроде пива и доступных в силу обстоятельств женщин. Обильная жрачка, скоропалительный секс и пиво. Вот три составляющих успеха твоего противника. Мы возьмем их в легкую, заявил я своему побратиму, взявший его за ремешок. Держи своего зверя на цепи, его время еще не пришло. Сам знаю, проворчал потомственный берсерк. Надеюсь, что он справится. Для воина Одина боевое безумие, как доза для наркомана. Это ж такой кайф. Станульфу я ничего говорить не стал. Дедушка был в ярости, но ярости ледяной, как великий северный путь в феврале. Что удивительно, так это беспечность злодеев. Наглецы даже дозорных не выставили. Подобных олухов даже не тепленькими берут, а хорошо прожаренными. Интересно, а кто у них за главного? Выговор ему за незнание устава караульной службы с занесением в брюшную полость. Разделились на три группы. Мой хирд, поддержанный тяжелой пехотой из опытных бойцов, первым вошел в ворота. Который, кстати, никто из захватчиков не потрудился затворить. Я рявкнул команду, хердманы развернулись цепью и двинулись. За нами селонское ополчение. Стрелки по уже сложившейся у меня традиции заняли выбранные загодя точки с максимально эффективной зоной обстрела. Двор зачистили буквально за пару минут. Никто даже не вякнул, потому что вменяемых ворогов тут не было. А рабам усадебным вякать по-любому не положено. Потом зачистили все строения, кроме длинного дома. Кое-кому поломали кайф, но это сущая мелочь в сравнении с тем, что ожидало насильничка в будущем. Мы прочесывали, ополченцы прибирались за нами. То есть добивали раненых и вязали оглушенных. Сработали идеально. Те, кто сидел в длинном доме, все еще пребывали в уверенности, что они в безопасности. Нельзя сказать, что обошлось без единого звука. Вопили, болезные, причем истошно. И что с того? Выпили тут и до нашего появления. Огромче всего орали в длинном доме, где лучшая часть грабителей отмечала геройскую победу над рабами и женщинами. И тут, как в небритом анекдоте о поручике Ржевском, появляюсь я, весь в белом, то есть в металлическом, и провожу краткую, но доходчивую лекцию о вреде пьянства и булды. Ну да, в дом я вошел первым, без героизма просто откинул шкуру занавес. Знакомая картина. Совсем недавно созерцал нечто подобное в своем собственном доме. Пир горой и дым коромыслом. Только персонажи другие, по большей части незнакомые. Хотя не все. На первом плане, то есть на почетном хозяйском месте, очень знакомая личика. Эйнар Сверт Торкелевич. Сынок и наследник благородного ярла. Не так давно... Мы были в гостях на его дракаре и мирно беседовали под пивко. А мог бы, как говорится, и ножичком полоснуть. Но не полоснул, потому что на тот момент за капитана команды играл Хавгрим Палеца. Тоже берсерк и верный ученик Каменного Волка. Так это что получается? Ученик и почти сын грабят учителя и почти папу? И я, кстати, его почему-то не вижу. И это нехорошо. Так-то, конечно, глаза мои не видали этого безбашенного убийцу, но если он укрыт где-то в уголочке, гадит, к примеру, или иную естественную надобность удовлетворяет, а потом вдруг как выскочит, и полетят клочки моих верных товарищей. Кстати, а что будет, когда берсерк с берсерком сойдутся? Опознают друг в друге братьев по диагнозу или рубиться начнут? А если начнут, то кто кого заборет, самый безумный или самый умелый? «Так, а кто это меня в сторону отодвигает?» «Братишка-медвежонок». «И правильно делает. Я уже полминуты так стою, любуюсь натюрмортом». «То есть пока еще не совсем натюрмортом, но в скорости, ой, как много живой натуры перестанет ею быть». «Теперь мы стоим вдвоем, а публика на нас ноль внимания». «Эйнер Торкельсенович, сынок Яр Ярленыш, пьет и поет». Да так оглушительно, а рядом с ним моя добрая знакомая гундев все при ней, совсем-совсем недавно имевшая статус кровной мамочки сыновей Лодина Ярла и преданной пылкой наложницы каменного волка. Нет, ну что за баба? Никогда и нигде не пропадет. Сидит и трется тем, что при ней, а пьяненького ярлёныша. А с другой стороны, под боком у какого-то мрачного верзилы законная вдова Лодина Ярла. И личико у нее такое, будто только что сожрало чужую блевотину. И смотрит на меня, напрягает извилины, пытаясь сообразить, кто это такой красивый пожаловал. Я решил помочь тетеньке. Сдвинул шлем на затылок. О как, даже и не думал, что мое лицо такое симпатичное. Вдова прям-таки расцвела и заколосилась. Эйнар воскликнул я прямо с порога. Какая приятная встреча. И сходу насущный вопрос. А где же наш друг Хавгрим Палеца? Что ж ты, тинейджер благородный, неужто ты мне не рад? И уважение мне не оказываешь, хотя я поздоровался, причем очень вежливо. Хорошо, хоть песню оборвал, это правильно. Громко это ведь еще не значит хорошо. Как говорил мой дедушка, не можешь петь – не пей. Мутный взгляд Айнара фокусируется на мне, с трудом. Правая рука продолжает мацать гундежкину титьку. А вот это уже неправильно. Чужая эта тетенька. И дяденька у нее такой, что за подобное поведение сам так помацает, что кожа с ручки чулком сойдет. Харгрим, хавгрим, это... С отцом остался, радует меня Ерленыш. А вот это обидно, громогласно вруя, неторопливо перемещаясь к стойке с оружием. Тот-то стенульф Асгерсон огорчится. Хавгрим ему как сын. Упоминание каменного волка юнца не смутило. Видно, до сознания не дошло. Зато гундё личиком переменилась и попыталась сбросить шаловливую Эйнерову ручонку. Ручонка сбрасываться не желала, зато я занял ключевое положение между оружейной стойкой и пирующими. К сожалению, далеко не все плохие парни последовали обычаю и разоружились перед трапезой. Зато практически все прилично набрались и набили брюхо чужим хавчиком. Это зря. После сытного обеда проникающие ранения в брюшную полость особенно опасны. Да и к беспечности неоправданной сытость тоже располагает. Наш с Ярлёнышем невинный диалог лишь немногих заставил насторожиться. Остальные отреагировали слабо. Даже сам юный лидер, заметивший наконец, что его ласки больше не находят одобрения у дамы, и выразивший недоумение словами «Ты чё, дура?». А в дом тем временем заходили наши. Заходили и распределялись по помещению, так что территория чужого праздника быстренько превращалась в территорию праздника нашего. «Ты сиди, не суетись», посоветовал одному из протрезвевших сконцев Стюрмир, придавливая дланью его макушку, а затем из за пояса и бросая на пол секиру сконца. Хозяин вернулся, а он не любит, когда суетятся. Вошел хозяин, то есть Стенульф. В гнев впадать не стал, медленно проследовал вдоль стола, сидевшие вдоль которого внезапно поскучнели и потеряли аппетит. Как-то уже не хочется кушать, когда тебя похлопывают по щечке, пахнувшим свежей кровью клинком. Спадает аппетит-то, равно как и эрекция. Все захватчики-налетчики разом потеряли интерес к новым подружкам. И Инар Торкелевич тоже не стал исключением. Стенольф неторопливо прошествовал вдоль стола поднялся на возвышение, взял ерленыша за шкирятник и выдернул за стола, как репку из грядки. На что тут скажешь? Здоров, старикан. Стенульфушка, герой малый богоправный, тут же заворковала гунде. Но дедушка проигнорировал. Держа ерленыша за горло, глядел с интересом, как тот сипит и пытается разжать клеща, напрочь забыв, что на поясе у него меч. Хотя тут ему повезло. Пырнуть себя дедушка по-любому не дал бы. «Отпусти его, Стенульф попросил я. Этот прыщик нам может пригодиться». Каминный дедушка еще некоторое время глядел в закатывающиеся глазки ярленыша с искренним интересом. Потом рожал пальцы и гордый в юнош осел на лавку. «Прыщик, говоришь?» – пробасил наставник Берсерков. «А подходит ему. Будет теперь Эйнар-прыщик». И всем сразу стало весело. Даже многие супротивники наши подхихикивали. Надеялись верно, что обойдется. Не обошлось. По знаку Стенульфа всех, кроме Ярленыша, выволокли во двор и начали убивать. С выдумкой и не спеша. Я бы, конечно, не стал действовать так радикально, но мои обязанности лидера временно перешли к Стенульфу. А он был в своем праве. Это его территория как-никак. И это ему воровским образом нанесли ущерб материальный и моральный. Так что козырный дуб в 15 метрах от ворот усадьбы, помимо традиционных ленточек-фенечек, украсился 47 подарочками Одину. По указанию дедушки, мертвых и раненых тоже вздернули. И занимались этим четверо самых молодых разбойников, которых, впрочем, тоже повесили. Эти твои, чуть позже сообщил мне каменный волк, указав на трех самых ободранных, но зато сохранивших браслеты и цепки висельников. Я посвятил их отцу викингов, дабы он помогал тебе в битве. И еще столько же пообещал, когда все закончится. Но тут уж ты сам. Потом поглядел на меня сомнением и добавил. Если что не знаешь, брат подскажет. Считаешь, Один меня теперь защитит, поинтересовался я? Может быть, но в ближайшем бою ты теперь на свежем дерьме точно не поскользнешься. Чертовски оптимистично звучит. Короче, порешили всех, кроме Ерленыша. И на Торкельсону, которому отныне суждено было именоваться прыщиком, забили руки-ноги в колодке и прислонили к дубовому стволу. Там он и просидел часа два, нюхая собственную отрыжку и все запахи, которые свойственны повешенным, пока мы пожары и наводили порядок на подворье. «Я не понимаю, зачем нам туда идти?» – решительно заявил я. И верно. Никакого резона в том, чтобы прямо сейчас нападать на усадьбу Толь Торкеля Ярлы, я уже не видел. Сначала, да, кровь скипела. Обиделся на тех, кто мою свадьбу попортил. Но теперь я так не считаю. Хорошая свадьба получилась. И финал неплохой, победный. Я пришел сюда, чтобы помочь каменному волку. И помог. Нормальная ситуация. Но теперь эти герои от Сахи предлагают налезть пусть и на но все же полновесного боевого ярла с обученной боевой дружиной. Причем больше всего орут как раз раздухарившиеся бонды. И по рожим вижу. Месть тут на четвертом месте, а на первых трех желание пограбить. К сожалению, профессионалы тоже поддерживают тему. И не без оснований. Даже если не принимать в расчет сотню ополченцев, то и восемь десятков бойцов это много. Вполне достаточно, чтобы навалять Торкелю, учитывая внезапность и то, что часть его херда исполняет роль желудей на священном дубе.